Я не могу сказать тебе по телефону. Ты должен приехать, отрезал Али. Хамит слышит далёкий голос матери, которая просит его и ласково уговаривает. Добрый полицейский и злой полицейский. Их дуэт он знает как свои пять пальцев. Но вонь в кабине сегодня решительно невыносима, и ему не терпится её покинуть. Он соглашается приехать на следующие выходные. вешает трубку, выходит наружу и, сделав два шага, наконец вдыхает полной грудью. «Можно мне с тобой?» — спрашивает Клариса. Поколебавшись, Хамид качает головой. «В следующий раз», — предлагает он. Зная Клариса Кобильский, она ответила бы словами Емы. «От ска до цква. Завтра будет могила». Может быть, его родители хотят, чтобы он женился на девушке с родины, предполагает Вероника. Кларисса пожимает плечами. Ну и что? Родители всегда так делают. С тех пор, как она ушла из дома, мать успела найти для неё двух адвокатов, врача и преподавателя математики из Дижона. А ты познакомилась с ней Хамида? спрашивает Вероника, заранее зная ответ. Галариса Цедецкой зубы, что если он не хочет знакомить её со своими родителями, то и она не представит его своим. Она цепляется за этот баш на баш, чтобы не задаваться вопросом по какой причине никогда не упоминает о существовании Хамида при своей семье. Она так тщательно обрабатывает мир своими руками, что это часто помогает ей избавиться от назойливых вопросов, не идущих из головы. Однако ей так и не удалось полностью обуздать свои мысли, и обрывки ответов возникают, медленно ворочаясь в голове, в ожидании, когда у неё хватит мужества рассмотреть их и обдумать. Её дядя Крестьян проходил военную службу в Алжире и привёз оттуда череду наименований для местных, которые, кажется, нет конца. Черножопый, Бико, Чумазый, Фатма, Мукер, Крысёныш. Махамет Селус. Он перечисляет их забавы ради слегка вызывающим тоном, и родители Кларисы хмурят брови, но она никогда она не слышала, чтобы они осуждали его за это. Она однако не думает, что они расисты. Это ужасное слово остаётся для неё далёким. Оно относится к нацистам в форме, горстке скинхедов, готовых на всё лишь бы отличаться от хиппи. да к новой партии, гоняющейся за голосами, главой которой недавно стал Жан-Мари Ле Пен. Проблема не в том, что хамит чужак. Наоборот, приехав из Алжира, он уже принадлежит, и ничего с этим не поделать, к истории Кристиана, к истории семьи Клариссы. И в этой книге он не из хороших персонажей. Нужно, чтобы Кларисса смогла написать «Полемпсест». чтобы под её историей любви с Хамидом исчезли более давние записи крестьяна. Но сможет ли? Она не знает. Поезд катит среди зелёных полей, а по ним двуцветными пятнами движутся коровы. Хамид не обращает на них внимания, как и на попытки соседа завязать разговор. Всё что не Кларисса, ему скучно. Он не понимает, почему должен служить семейным секретарем теперь, когда уехал. На вечерних курсах это называют увольнением по личным причинам. Он боится, как бы это ни означало, что ему никогда окончательно не покинуть Понферон. И это первое вынужденное возвращение уже представляется ему константой на ближайшие годы. Хамид в дурном настроении говорит, И родителям придётся заплатить ему за всё, о чём они его даже ещё не просили. Когда он усаживается за стол в гостиной, и Ема ставит перед ним рожки газели, печенье, от которого белеют губы и пальцы, Али кладёт между ними большой конверт и нерешительно показывает на официальную печать алжирского правительства. Это из-за неё они не решились попросить прочесть им письмо ни соседей, ни мелких Мелкими Хамид всегда называл только самых младших братьев и сестер, но для Али и Емы это все дети, кроме старшего, и поэтому-то они никогда не будут до конца взрослыми и ответственными. Хамид вскрывает конверт и достает оттуда разноцветные бумаги, лист за листом, не позволяя себе смотреть на них, пока не разложит все на столе. Присланные документы на двух языках — арабском и французском. Каждый текст стремится к противоположному полю, словно они горделиво игнорируют друг друга. Замкнутые в своих системах письма ни в чём не похожи. Внемлите, внемлите, раздаётся внутренний голос детства, когда Хамит начинает читать содержимое конверта родителям. Но с настоящими документами и во имя аграрной революции господин Али обязан официально оформить передачу своих земель тем, кто их обрабатывает. Он с трудом находит верные слова на арабском для перевода официального языка, но Али и Ема быстро понимают, о чём идёт речь, и растекаются лужицей. В письме от них требуют уступить Али в эфиговые деревья, дом и склады продукции, Хамзе и семье Джамеля. Революция считает, что собственности больше нет, есть только право пользования. Кто землю пашет, тот ею и владеет. Вот так просто». Али должен к тому же отказаться от части своих полей, так как их площадь больше, чем разрешено новой аграрной политикой. Излишки будут переданы сельским кооперативам, после чего их раздадут хамесам, крестьянам, которые слишком бедны, чтобы купить землю и до сих пор платили ренту собственникам за право обрабатывать свои наделы. Документы, которые читает Хамид, на самом деле суши, это Наима после изысканий разукрасит голоса революции. В выдвижном ящике шкафа Чудовища ям хранит ключи от старого дома и сарая. Её первый рефлекс достать их, как будто письмо требует, чтобы она отослала домой ключи, которые повсюду были с ней. Она смотрит на них и сжимает в пухлом кулачке, не говоря ни слова. Не то чтобы она думала, что они ей когда-нибудь понадобятся, но эти бесполезные брелоки на обтрёпанной верёвочке по сию пору подтверждали их статус собственников. Она знала, что там, за Средиземным морем, есть поля, которые принадлежат им и, может быть, ждут их, как ждали и они сами, не предпринимая ничего, не двинувшись с места. Хамид видит, в каком отчаянии его крошечная мать и постаревший отец, но сам не разделяет их горе. Он может лишь поддержать принципы аграрной реформы. нечто подобное. Он читал в книгах, которые давал ему Стефан. Он пытается объяснить родителям, что они помогут сделать мир справедливее, но Али пожимает плечами, а Ема смотрит в сторону. Хамид меняет тему. В своих полей они не видели 10 лет. Какая разница, принадлежат они им, брату отца или издольщику? Что им до них? Он настаивает, потому что отлично знает, что его родители бессильны против наступления революции. Официальная вежливость письма никак не маскирует отсутствие альтернативы. Поля всё равно отберут. Тебе нечего будет завещать своим детям, печально говорит Али. Хамид смеётся. Ему трудно представить, зачем его гипотетическим детям могут понадобиться плантации олив и фиговых деревьев, расположенные за две тысячи километров отсюда. «Твой отец посадил эти деревья для тебя и для них», — укоряет его Йема. «Ты ничего не понимаешь». Он столько раз слышал эту фразу, что даже не задумывается и не ищет в себе сочувствия. Его родители тоже многого не понимают. Однажды, он представит им длинный список. Отлично, говорит он с вызовом. Деревья мои, и я возвращаю их Алжиру. Все довольны. Взяв с этими словами ручку, он получает последнюю в своей жизни затрещину. Али привстал и нанёс ему удар с другой стороны стола, особенно тяжёлый от неудобной позы. Его большая рука попала прямо в челюсть. Имею уважение, рычит он хоть немного уважения хамит чувствует как боль разливается от челюсти по всему лицу он прикусил язык идёт кровь во рту привкус железа яма тотчас приносит ему мокрое полотенце он не замечает ни её заботы ни её смятения поднимает упавшую на пол ручку и подписывает документы за отца с победоносной яростью Лиф отмет, говорит он, оттолкнув бумаги на середину стола. Слова всплыли из давней поры и возвращают его к далёким временам. Лиф отмет. Прошлое умерло. Хамид только что подписал акта его кончины. Он покидает квартиру не переночевав, хотя обещал эту ночь матери и мелким. Он слышал, как плакала Ема, когда он хлопнул дверью. Этот странный звук, похожий на воркование голубки, который она издаёт, когда рыдает, но он не дал себе расчувствоваться. Юноша идёт по кварталу большими шагами, опустив голову, ни с кем не здороваясь. Он клянётся себе, что больше сюда ни ногой и много месяцев будет держать обещание. Алиса со своей стороны тоже не предупредит сына, когда поедет в следующем месяце в Париж. Теперь Хамид будет взвешивать каждый километр между ним и Понфероном. На вокзале он долго ждёт поезда, который отвезёт его в Париж, пересекая в обратном направлении искушные поля, на которые он гулял несколько часов назад, а теперь наслаждается их зелёным простором, зная, что больше ему его не пересечь. Хамид возвращается затемно. На челюсти след от удара уже посинел. Он снимает пальто и ботинки в тесной прихожей, делая вид, будто не замечает встревоженных взглядов Клариссы. Что случилось? спрашивает она наконец. Я не хочу об этом говорить. Она настаивает, следует за ним, когда он идёт в ванную, в спальню, в кухню. Говорит, что она имеет право. Потом поправляется: ей нужно, просто нужно знать, пожалуйста. Ей унизительно умолять, чтобы добиться хоть какой-то правды. Она продолжает только потому, что начала и не может сейчас думать ни о чём другом, не может даже помолчать. Вот помолчать уж точно не может. Она загораживает ему дорогу в коридоре, и он жёстко спрашивает, почему её так интересуют его семейные дела. Это для неё экзотический фольклор. Предупреждаю тебя сразу, верблюдов там нет. У Кларисы начинают дрожать губы, лицо морщится. Хамид зажигает сигарету и молча курит, не глядя на неё. Извини меня, говорит он наконец. Засыпая рядом с ним, подальше от его рук, насколько позволяет ширина кровати, она раздумывает, не уйти ли от него. Нельзя, говорит она себе, быть влюблённой в чьё-то молчание. Это бессмысленно. Ей бы наплевать на то, о чём молчит Хамид, и рассудить, что его прошлое совсем не то, что их настоящее, и он волен делать с ним что хочет. Но ей кажется, что он носит его в себе всегда, и прошлое влияет на него, на них, поэтому она не может считать его закрытой книгой. Прошлое Хамида видится ей скорее уж его тайной жизнью, параллельной времени, которое он проводит с ней. Это больнее, чем другая женщина, думает она, или скрываемое постыдное пристрастие? Больнее просто потому, что это дольше длится, и с каждой секунды их жизни он молча проживает двадцать запретных для неё лет. Может быть, да, думает Клариса, ворочаясь на простынях, о которой трётся так, что они, кажется, уже обдирают ей кожу. Может быть, надо от него уйти? Но когда она смотрит на него спящего и представляет себе, что видит в последний раз его лицо, его закрытые глаза, его худую грудь, мерно вздымающуюся от ровного сонного дыхания, ей сразу хочется заплакать. Такие мысли терзают ей сердце, как рука людоеда. Так думать нельзя. Что же ей делать? Она решает остаться но рассказывать ему меньше, тоже держать в тайне кое-что из собственных мыслей, воспоминаний, свершений. Решает установить между ними равенство, которое может быть позволит ей хотя бы терпеть молчание Хамида. Утром, проснувшись, он видит, как Кларисса на него смотрит. Что-то в её лице его пугает. Он угадывает ночные решения, запечатлённые в морщинке межбровей. в чуть опустившихся уголках рта он и рад бы с ней поговорить, но ни одна из его тысячи глоток не готова открыться, ни одна не обучена близости. И он вновь закрывает глаза, так и не сказав ни слова.